— Вы похожи на смерть, — заметил человек по прозвищу Гудини. — Так выглядит старость, — отозвался великолепный Цезарь, поднимая железную дверь-шторку, за которой стоял посетитель, мужчина лет сорока с рядеющими черными волосами. Он жевал в резинку с такой яростью, словно это занятие считалось олимпийской дисциплиной. — А у вас какое оправдание? — Для человека, видавшего великую депрессию, у вас хорошо с юмором, — парировал Гудини. Он вошел внутрь, задвинул жвачку за щеку и белозубо улыбнулся. Улыбка была естественной. Он пользовался ею, чтобы скрасить напряженное выражение на заостренном, как лисье морда, лице и недоверчивый взгляд карих глаз. — Нет, правда, у вас нездоровый вид. «Ну да, посмотрю, какой у вас будет, когда всякий раз, чихая, вы будете ссать штаны!» Огрызнулся Цезарь и нажал кнопку, чтобы опустить шторку. Гудини с фальшивым смехом потряс старику руку. Ему нравилось пикироваться с Цезарем. Чтобы человек 80 лет еще проявлял интерес к жизни, чувствовал бурление крови. Пока дверь опускалась, Гудини опять принялся жевать, как автомат поглядывая назад, не привязался ли хвост. Разговоры разговорами, однако верить Цезарю он не торопился. — Выходит, у вас в шляпе завелся новый кролик? — спросил Гудини, кивнув на лежащий на столе чемоданчик из мягкой кожи. — Доставили несколько часов назад, все как обычно, — ответил старый фокусник, что означало, посылка адресована Цезарю, но в имени получателя есть лишний инициал. Г. Гудини, еще яростнее работая челюстями, уставился на чемоданчик. Почти все его передачи пребывали во взрывопрочных дипломатах, а тут дешевка из дерматина, какие продают в магазинах концтоваров. Без обратного адреса Цезарь отрицательно покачал головой. Хрум, хрум, хрум. Замок пробовали открыть? Гудини разглядывал маленький висячий замок на застежке молнии. — Мое дело передать. — Хрум, хрум, хрум. Гудини даже на расстоянии чуял исходящий от чемоданчика запах. Сладковатая сернистая вонь. Так пахнут чернила для принтера. Значит, внутри лежат фальшивые деньги. И в игру вступил новый игрок. Или, что похуже, Кто-то разнюхал, чем Гудини и его напарник заняты на самом деле. Кто бы это ни был, неизвестный хотел обратить на себя внимание. Тактика сработала на сто процентов. С вами все в порядке? Поинтересовался Цезарь, подталкивая гостя к решению. Люди, погибшие на самолете, требовали отмщения. Абсолютно. Гудини схватил чемоданчик. Не тяжелый. Внутри должно быть почти пусто. Хрум, хрум, хрум. Кстати, фокус, что вы мне дали для племянника, ключ телепортации, который легко отделяется от кольца, ему понравилось? Слишком трудный. Парню четырнадцать лет. Жуткий лентяй. Может, найдется что попроще, вроде коробки, в которую кладут монету, а она исчезает? Цезарь закатил глаза. «Волшебные деньги!» — произнес он, направляясь из подсобки в торговую часть лавки. «Входят наборы для новичков», — пояснил старик, доставая с полки коробку с надписью «Для детей от пяти лет и старше». «Как раз то, что надо. Элементарщина, я знаю, но парень совсем тупой, ему понравится», — кивнул Гудини, заходя цезарю за спину. «Не откройте ли?» Вынимая игру из коробки, старый фокусник настолько увлекся мыслями о жертвах авиакатастрофы, что не сразу почувствовал прижатое к затылку дуло пистолета. Пс! -с! На полку брызнула струя крови. Цезарь качнулся и повалился вниз. Сначала подогнулись колени, затем на деревянный пол рухнуло туловище, разом обмякнув, словно из него вытащили все кости. Великолепный Цезарь сделал свой последний поклон. Его тело содрогалось в конвульсиях. По полу растекалась багровая лужа. Покорно прошу прощения у вашей семьи, кто бы они ни были, прошептал Гудини. Он не лукавил. Старик ему нравился. Помощь, которую тот оказывал последние несколько месяцев, Гудини тоже ценил. Однако свою кличку он получил неспроста. Ее дали за умение устранять проблемы как по волшебству. Тело Цезаря все еще подергивалось. Гудини нагнул голову, чтобы не смотреть в объектив видеокамер. Перешагнул через тело и наклонился, подбирая пластмассовую шкатулку с секретом для племянника. Какого черта, подумал он, и прихватил весь набор, сунув небольшую коробку в карман пальто. Рождество на носу. Минуту спустя он с чемоданчиком в руках вышел через черный ход в извилистый переулок. Куда теперь? Куда обычно? Пройдя несколько кварталов, Гудини незаметно оглянулся. Никого. Он проверил каждую припаркованную машину слева и справа. В них никто не сидел. По тротуару шли редкие прохожие. Почти все они направлялись в новый супермаркет Сейфуэй на углу, либо возвращались из него. Квартал выглядел реликтом прошлых времен, этим он и привлек Гудини. Дом на другой стороне улицы имел обветшалый фасад и просевший навес в синюю полоску. На витрине прилеплена гигантская облезлая наклейка «Страховая компания». Под логотипом полукругом располагалась надпись. Бенджамин Р. Пауэлл. Ваш надежный оплот. Когда Гудини пересек улицу и подошел к толстой стеклянной двери, ему в нос ударил застоявшийся запах табачного дыма. Столько денег платим, могли бы привести в порядок, подумал он. Оглянувшись последний раз, Гудини еще раз пробежал взглядом по стоящему бордеру машинам и соседним витринам. Убедившись, что за ним не следят, Он открыл входную дверь. Пустив его, дверь бесшумно закрылась.